Глава одиннадцатая. Какой такой жаних! На белоснежной льняной скатерти стояли блюда, тарелки и чашки, исходили ароматным паром сырники, благоухала малина, глянцево посверкивала варенье в хрустальных вазочках, и на все это великолепие никто не обращал ни малейшего внимания. Все взгляды были устремлены на невозможную, просто нереальную пару — Марину и ее Володя. Слабым голосом переспросила бабушка у сына, проводившего на крыльцо молодого темноволосого мужчину. «Володя, кто это?» «Мам, ну я же тебе сказал, что это Маринин жених». «Но... но у нее же нет жениха». «Бабушка, да ведь ты у меня никогда не спрашивала, есть он у меня или нет». Весело отозвалась Марина, оценившая потрясение присутствующих. «Но ведь должна была приехать Ульяна!» Возмущенно воскликнула Ася. «Это ты так решила, потому что меня не дослушала», — пожала плечами Марина. «Я тебе про Ульяну в последнее время вообще ни слова не говорила». «Иван, это моя мама и отец, это моя младшая дочь Ася, сестра Марины, а это Асян жених и его родственники». Владимир счел, что поименно перечислять многочисленный рыба-десант велика честь, а следовательно, и обойдутся они, и перебьются. Марина благодарно улыбнулась отцу, который безоговорочно принял игру и был явно на ее стороне. На их с Иваном стороне. Бабушка и дед Марины ошарашенно переглянулись. Оба уже несколько лет назад решили, что никакого толку от Марины получиться не может. Невзрачная вся такая, не похожая на них. То, что приезжала к ним старшая внучка, уработавшись до состояния упасть и лежать пластом в темном углу, в расчет не принималось никогда. «Решить-то решили!» А тут — нате вам. Идет рядом с Мариной вполне себе видный молодой мужчина, причем идет так, что понятно, он именно с ней, а не просто так в гости на шашлык приехал. И на дармоедов, кредитохватов, которые Асю да Никиты осаждали, он был категорически не похож. Э, «Здрасте». Бабушка наконец-то отмерла и решила, что раз такое дело, сначала надо гостя принять, а потом уж разбираться, что и как. «Давайте я вам комнату покажу». «Да я сама покажу, что тебе от стола отходить». Марина прошла мимо, аккуратно придерживая на руках двух собачонок. Свою лохматую и ещё одну чёрно-рыжую гладенькую, окинувшую застольный людской пейзаж исключительно высокомерным взглядом. На обеих псинках ярко-леденцовым блеском сияли ошейники. «Ой, Марина, а вторая собачка откуда?» — заинтересовалась Надежда, старшая сестра Никиты. Очень на него похожая рослая блондинка — с блеклыми глазами на выкате. «Это Ванина», — улыбнулась ей Марина, проходя мимо. «Даже ошейники одинаковые, прям как в Европе принято». Выдала младшая из сестер Нина, очень похожая на старшую, только с чуть более яркими глазами и ресницами, и пояснила собравшимся. «Ну что вы так удивились? Это модно. Парочки одеваются одинаково. А если сами не хотят, собакам одинаковые ошейники покупают». Бабушкина подруга Элеонора скривилась так, словно укусила лимон, и мимолетно переглянулась со своей матушкой. Переглядывались и Никита с Артемом. Недоуменно. Артем был приглашен в эту поездку для пристройства, гарантированного и беспроигрышного. «Да, Асина сестра, конечно, в возрасте, 27 уже и внешность так себе, но зато хорошо, просто отлично зарабатывает». «И квартира у нее в ипотеке есть. Сдается, правда. Сама живет с родителями. Но, насколько я поняла, Асе от московского имущества вряд ли что-то достанется. Там невестка рулит, поэтому она любимой доченьке Марине все отпишет. Вот и подумай сама. Да, Марина не красавица, старовата, но будет с двумя квартирами, с дачей, плюс с очень денежной профессией. Чем для Тёмочки плохо?» внушала Элеонора своей родной сестре, матери Тёмы. «А почему же ты тогда Никиту за Асю посватала?» Удивлялась сестра, которая считать умела отлично и сходу прикинула, что московские две квартиры да дача выгоднее, чем питерское имущество, да и Ася, учительница младших классов, явно никогда много зарабатывать не будет. «Никита уперся», — неохотно призналась Элеонора. «Говорит, что и за Асю он вылепит всё, что захочет» а Марина это самая ему не нравится. Он фото обеих сразу видел. Да и по внешности Ася приятнее гораздо. Промчался, громыхая и рассыпаясь множеством эпохальных событий век, но в этом доме на окраине Петрозаводска сидели три женщины, наглухо застрявшие в том самом прошлом, когда пересчитывалась досконально невестина приданое, на зубок проверялось. А то вдруг обманут, подсунут сыночке что-то не то, когда перебирались кандидатки, словно бусины на нитку нанизанные, всерьез обсуждалось их будущее, словно и нет у них своей воли, решений, прав и возможностей, ничего-то у них нет, кроме участи сидеть и ждать, пока же их рассмотрят да расценят». «Да, Темочке жена нужна такая, чтоб сама зарабатывала», присоединилась к уговорам самая старшая из присутствующих женщин, мать-сестер. Так что давай, отрывай его от дивана и пусть едет с Норочкой. Все равно с последней работы уволился и никуда устраиваться не хочет. Говорит, что плачет везде мало. Вопрос, а нужен ли Темочка зарабатывающий и вполне состоявшийся Марине, не поднимался в принципе. И ежу понятно, что нужен, а то как же? Мужчина, однако, молодой нечейный блондин – это ж такая ценность. Понимание, что для того, чтобы именоваться полноценным мужчиной только и исключительно наличие первичных половых признаков как-то недостаточно, в этой семье никогда не было. Именно поэтому сонный, бесхарактерный, ленивый до неприличия Тёмочка, спокойно проживающий на диване на деньги матери и бабули, считался вполне-вполне приличной партией. Тёма ехать не хотел, ему и дома было удобно. Правда, когда ему описали, что он может стать хозяином московской недвижимости и мужем состоятельной жены, он подумал, подумал, да и согласился. И даже Марина это самое ему понравилось. Не толстая, с огоньком, видно же. Кочевряжца, правда? Вон локтем стукнула да на ногу специально стала и больно так стало зараза. Но это ладно, понятно же, повыпендриваться ей надо, показать себя, мол, вон какая неприступная. Ничего, и не такие приручаются. Нет, сам Тёмочка особого опыта в приручении и не таких не имел. Но мужики на работе, точнее, на работах, которые Тёма почтил своим присутствием, сплошь и рядом об этом рассказывали. Так что он был абсолютно уверен в успехе и уже даже подумал, что после свадьбы машинку ему надо будет прикупить. Не Жонину же брать? Это как-то не по-мужски. Про то, как он будет на машинку зарабатывать, что показательно, он задумываться не стал. Зачем? Жена зарабатывает отлично. Неужели оставит мужа без средств передвижения? После таких раздумий, в которых он уже и жениться успел, и в автосалон наведаться, появление какого-то темноволосого, худощавого, не сильно высокого, но довольно-таки крепкого на вид молодого мужика с внимательным прищуром серых глаз, так по-хозяйски провожавшего взглядом Тёмину уже почти жену, Артёму ожидаемо не понравилось. «Не понял. Это ещё что за ферт тут нарисовался?» Брюзгливо возмутился он, когда гости Марина с ее отцом ушли в дом. «Ну что ты не понял?» — рассмеялась Нина. Она кузена не недолюбливала, поэтому особо ему и не сочувствовала. «Это Маринин жених». «Да нет у нее жениха», — растерянно повторила Ася. «У нее только этот... Витя был, которого машина сбила. Может, ты и не знала? Но это же не означает, что его прямо нет. Вон, приехал, фигушки сотрешь», — кмыкнула Нина. «Нина...» что ты разошлась!» — одернула ее Элеонора и хмуро воззрелась на подругу. «Я не поняла. Ты что, тоже была не в курсе?» Бабушка Марина открыла была рот, чтобы по привычке пожаловаться на невозможную старшую внучку, копию своей мамаши, вечно устраивающую сплошные проблемы. Но бросила мимолетный взгляд на машину ее жениха и ответила неожиданно сдержанно. «Нет, не в курсе. Марин всегда была скрытной». Ей и нескольких минут хватило, чтобы уловить разительный контраст между Марининым парнем и Артемом. Если уж совсем-совсем честно, то сама она по молодости ни почем бы не согласилась с Норочкиным племянником общаться. Очень уж он рыхло-невнятный, да просто до неприличия. Нет, Марине выбирать не приходилось, так она думала. Но если выбор есть, то он будет явно не в пользу вот этого рыхляка. «Ну ладно, там посмотрим, когда что». Подумала она, быстро выставляя дополнительный прибор для гостя и поручив мужу принести лишний стул. Марина переживала, как Иван справится, попав в буквальном смысле с корабля на бал. Но ее жених на диво равнодушно воспринимал все хитрые с подвывертом вопросы присутствующих. — А давно ли вы с Мариной знакомы? — уточняла бабушка. — Достаточно. — нежно улыбался невесте Иван. — А чего это она вас не приглашала? — прорезался голос у деда. Да вроде и не приезжала она сюда на отдых. А в командировке и приглашать смысла нет. Спокойно пожимал плечами Иван, чуть не прямым текстом сказавший, что использовать-то его невесту тут не забывали, а вот дать ей передохнуть — об этом как-то и позабытушки. «А почему она про вас не рассказывала?» — вклинилась глупая Ася. «Может, потому что вы не спрашивали?» Насмешливо покосился на нее Иван. Ася поджала губы и решила обидеться, кинув взгляд на Никиту. Мол, вот, оскорбили, покажи ему. «И кем же ты работаешь?» Никита покровительственно возрился на новичка, решив показать ему, кто здесь хозяин положения. «Ничего, что я на «ты», мы же родственниками будем». «Ничего». Одно слово, а Никита почувствовал себя явно неловко, словно водрузил грязные сапоги на подлокотник чего то чистого дивана. «Так кем ты работаешь?» «Небось, купи-продай?» — хмыкнул приставучий Никита. «А чем торгуешь?» «Ничем не торгую. Я работаю инженером». «Инженером?» Насмешливо протянул Артем. «И что? Много платят нынче инженерам? «Это некорректный вопрос. Разве ты не знаешь?» Холодно уточнил Иван. «Но я отвечу, так уж и быть. Зависит от квалификации и направления. В моем направлении хорошему специалисту платят вполне достаточно». «А ты прям хороший специалист?» кокетливо захлопала белесыми ресницами Надежда, старшая сестра Никиты. «Да, прям хороший». Иван прекрасно умел разговаривать с подобного рода девицами. Сказывалось отличная, наработанная за много лет практика из-за общения с подругами его матери. Прицельный обстрел перекрестными взглядами Иван проигнорировал напрочь, спокойно уточнив у Марины, не хочет ли она съездить на Финский залив. «Очень. Поехали». Марине было страшно неловко за такой прием. Опасалась она того, что Иван попросту решит, что ему все это сто лет в обед не надо и уедет. «И ведь прав будет. Прямо гадюшник какой-то, а не застолье», — думала она. «А что это вы, молодой человек, так торопливо уезжаете, что не спросили у хозяйки дома, может, помощь какая-то нужна?» — чрезвычайно язвительно обронила Элеонора. «Но чужой-то помолвке навязываться с помощью, ну что вы, это же совершенно неприлично». «Сейчас все карты в руки Никите. Ему надо демонстрировать, какой он хозяйственный и надёжный». Широко и от души ухмыльнулся Иван и повернулся к Марине. «Милая, давай собирайся. Я только полотенца возьму и жду тебя в машине». Совсем другая улыбка досталась Марине, поспешно умчавшейся за купальником и полотенцами себе и Каре. Уехать без приключений не удалось. У машины Ивана обнаружились обе сестрицы Никиты. «А нас вы не возьмете? Тоже так искупаться хочется!» Захлопала тусклыми рыбьими глазами Надежда, демонстрируя богатое декольте весьма открытого сарафана. Мои купальники уже взяли?» «Нет, девушки, извините. Я очень по Марине соскучился. Несколько дней не виделись». Иван ловко подсадил в машину Танюту и Карри, тут же затеявших веселую возню на заднем сидении, и придержал дверь запыхавшейся Марине. Надежда, глядя вслед темно-синей машине Ивана, От души пнула травяную обочину и заверещала, попав голой ногой в кустик особо злобной крапивы. «Да чтоб ему! Вот поганец!» Она мнила себя особой красивой, интересной, очень любила сообщать всем о своих победах, истинных и не совсем. Была абсолютно уверена, что рядом с ней, фигуристой натуральной блондинкой, тощая и скучная Маринка-синий чулок, сразу стушуется, а Иван обратит внимание на нее. «Что? «Белые коровы не в его вкусе?» — езвительно уточнила младшая сестра. «А я тебе говорила, что он не согласится». Она со смехом увернулась от попытки старшей сестрицы дотянуться до нее и убежала к матери и бабке докладывать о провале первого раунда миссии «Пусть новый мужчина достанется достойнейшей». Ася сидела на кухне и чуть не плакала от возмущения. Она привыкла к тому, что у нее с сестрой есть некое равновесие — Сестра умная, работает на интересной работе, зарабатывает. Зато она, Ася, красивая и любимая. Это именно ей суждено семейное счастье и любовь. Каким образом ее счастью помешало наличие у Марины жениха, Ася ответить не смогла бы. Но ощущение того, что ее успех как-то поблек, было совершенно отчетливым. Немного поразмыслив, Ася все поняла. «Она украла у меня праздник!» «Это моя помолвка, а она приперла сюда какого-то своего жениха. Это на меня должно было быть все внимание, а не на нее!» «Бабушка! Ну чего она?» Бабушка привычно заворчала, что это все, мол, из-за того, что невестка Марину совершенно не воспитала, да и вообще. Не в нашу породу она. Правда, рык откровенно разозленного сына быстро положил конец всем этим разглагольствованиям. «А с чего это только у тебя может быть жених?» Владимир зрил в корень, моментально обнаружив причину расстройства и слез. «Что, Марине влюбиться нельзя?» «Марине влюбиться было можно, но вот чтобы в нее кто-то посмел влюбиться, это, с точки зрения Аси, было зверской несправедливостью». Марина и знать ни о чем подобном не знала, просто отдыхала. «Откуда ты узнал про это место?» — удивлялась она. «Не так-то просто найти на побережье Финского залива, вблизи от людных мест, прекрасный пляж» пусть и небольшой, но абсолютно пустой. А я когда-то в Питере в командировке был, в длительной. Познакомился с местными, вот мне по секрету и сдали несколько особых мест, — объяснил Иван. «Слушай, так кем ты все-таки работаешь?» «Реальный инженер. Честно-честно. Кораблестроитель. Поэтому то на Дальний Восток отправляют, то в Питер, то в Мурманск. Слушай, если что, присмотришь за Танютой, а? Ну, если мне опять уехать придется». «Присмотрю, конечно». Ни на секунду не задумавшись, отозвалась Марина. Она давно так спокойно и славно себя не чувствовала. За спиной шумели сосны, перед ней солоноватыми языками наползали на пологий берег волны, рядом, как два зайца из рекламы почти вечных батареек, носились Танюта и Кари. Иван почему-то абсолютно не смущал, не мешал, никак не заставлял озаботиться поддержанием светской беседы, выяснением, достаточно ли прилично и хорошо она выглядит, и вообще чем-то этаким. Он просто был рядом. Не очень близко, но и не сильно далеко. Комфортно. Вот ее достали. Иван время от времени косился на Марину и вовремя просек момент, когда она уснула, успев подложить ей под голову подушку из машины и накинув сверху огромную махровую простыню. Ну и семейка. Хорошо, хоть отец нормальный. Судя по всему, мама тоже. А вот с здешние... Ух, дают огня, прям как моя матушка. — «Только она-то у нас одна, а тут прям цветник». Собаки, набегавшись, напрыгавшись и вымокнув в воде по самые уши, подкатились под бок спящей Марине и засопели, словно они нечто большое и солидное. Веселая мелодийка Марининого смартфона заставила ее резко сесть и по-совиному захлопать глазами. «Смартфон», — подсказал ей Иван, — «у тебя в сумке, сумка справа». «Марина, ну где вы там ездите? Это уже неприлично». Вырвался из динамика голос Аси. «Ты почему на полдня свалила?» Нет-нет, не была Марина такой уж безответной золушкой, ковриком для вытирания ног. Все дело в том, что приезжала-то она к родным уже на излете, уставшая до нельзя, а там на нее еще радостно взваливали кучу дел. Вот и не было сил, чтобы поставить на место сестрицу, как река в половодье, потерявшую всякие берега. Марина просто старательно избегала конфликтов, ссор и выяснения отношений, многое спуская с рук родственникам. Только вот сейчас-то она дивно отдохнула. «Асенька, а в чем, собственно, дело? Какая тебе разница, где я и насколько уехала?» «Как это какая разница? А готовить? А помочь мне и бабушке? Ты чего вообще? Что? Или Анора Антоновна картошку должна чистить? Или ее мама с Надей и Ниной?» «Ну, может, Никита помочь?» Хмыкнула Марина. «Не говори глупости, приезжай скорее, мне помощь нужна!» – потребовала Ася довольно-таки капризным тоном. «Да что ты говоришь?» – сладко по зевнула Марина. «Ты меня вроде на помолвку пригласила, а не прислугой работать. Короче, милая, привыкай. Если ты как хозяйка приглашаешь кучу гостей, рассчитывай свои силы. И да, если бы ты попросила, я бы еще подумала, может, и помогла бы, а вот требовать у меня ты больше ничего не можешь». Она скинула вызов и сердито посмотрела на экран снова зазвонившего смартфона. «Да, бабушка. Чем я занималась?» «Спала». Только когда она услышала смешок Ивана, до нее дошло, почему на той стороне беседы воцарилась странная тишина. Но Марину уже было не смутить бабушкиными восклицаниями, сменившими подозрительную тишину. «Бабуль, ты все перепутала. Я взрослая женщина. Живу и буду жить так, как считаю нужным». «Нет, бежать, сломя голову, чистить картошку для Аси я не стану. А чем я сейчас буду заниматься? Извини, это исключительно мое дело. Помолвочное застолье у нас вечером. Вот вечером мы с Ваней и приедем. Пока». Она не знала, что пока ее не было, отец, усланный на дополнительную закупку продуктов, с облегчением от того, что вырвался из родимого дома, радостно позвонил супруге и доложился. «Ленусь, парень чудесный. Зуб даю, к Маринке неровно дышит». По-моему, она пока не очень поняла, но она сейчас никакая, устала очень. Парень здешний гадюшник сделал одной левой, красиво, вежливо и холодно. Я прям его зауважал. Так что для одного готовим средства от тараканов, Никита этот самый больше ничего и не заслуживает, зато другой — чистое золото. А чистое золото в это время смотался замороженным, и теперь вся компания вдумчиво его потребляла. Особенно забавно выглядела карри со своей бородатой рожицей и подвижными ушами, которые от восторга, кажется, готовы были, как птичьи крылья, поднять ее на воздух.